Глава 15 Греков мне отчитываться не торопился. В новостях по поводу беспредела на Прохоровских землях тоже царила тишина. При этом Греков в Дальград возвращаться не торопился, а, судя по метке, курсировал между Верейском и тем местом, где отказывалась работать магия. Как интересно мне было, я ему не звонил и ничего не спрошу. «Разговор точно не телефонный, а меня также точно прослушивают. Зачем давать кому-то почву для размышлений? Хотя одно сообщение я отправил. Что там с моей просьбой? Греков ответил, хоть и не сразу. Сделано. Подробности лично. На этом наше общение полностью прекратилось. Зачем отвлекать занятого делом человека? Тем более, что у меня и самого жизнь била ключом». Я активно расправлялся с долгами в Академии, а Ольга Шалеева столь же активно пыталась меня сподвигнуть на создание работающего прототипа артефакта для регистрации. Поневоле задумаешься о необходимости артефакторного производства. Сам я такой ерундой заниматься точно не буду. Звонок от главы рода Соколовых прозвучал как нельзя кстати. — Здравствуйте, Илья Александрович! — торжественно официально сказал он. — Здравствуйте, Владимир Николаевич! Не менее официально ответил я. Я хотел бы узнать по поводу наших договоренностей на алхимическое покрытие. Я понимаю, что вам сейчас, скорее всего, не до этого, но очень уж оно у вас хорошая хорошее. Разумеется, наши договоренности в силе, подтвердил я. Более того, Владимир Николаевич, у меня есть к вам предложение, которое я озвучу при личной встрече. Вы не могли бы ко мне подъехать? Нейтральная территория не подойдет, потому что мне нужно будет вам показать одну вещь. «Могу выехать прямо сейчас», – заинтересованно предложил он. Я прикинул, что до приезда Феди с Дашкой времени еще достаточно. Успею решить все финансовые вопросы. они успеют, так у меня на это дело есть Ольга, которая пока была у нас. Поэтому продиктовал адрес, попрощался и сообщил на пункт охраны, что ко мне приедет глава рода Соколовых. А потом пошел уже радовать Шалееву, что собираюсь передать дальше всю работу над артефактом специалистам. «Это было бы идеально», — оживилась она. «Потому что нам нужен выходное на серийное производство, а где его взять? У меня нет знакомых в артефакторном бизнесе. А этот Соколов, он надежный партнер?» «Понятия не имею. При встрече впечатление он на меня произвел хорошее. А парень из рода вообще очень интересный в плане использования артефакторных наработок. То есть у них и наработки есть, и мозги». «Мозги — это не всегда хорошо». Она чуть нахмурилась потому что иные мозговитые товарищи так и думают, как им захапать чужие наработки. Хотя, она задумалась, в случае с тобой вряд ли станут даже думать в эту сторону. По гостям день получился очень насыщенным. Соколов еще не успел до нас доехать, как позвонили с пункта охраны. Ко мне приехала машина из Нижнего Шиповца. Как оказалось, на фабрике к поручению отнеслись со всей ответственностью. Шелк не только размотали, но и успели сделать пряжу, а из пряжи ткань. Привез рулон сам Востряков, выглядящий абсолютно счастливым от того, что поручение удалось так быстро выполнить. «Илья Александрович, вы только гляньте, какая удивительная красота получилась!» Восторженно тараторил он. «У нас все просто-таки влюбились в эту ткань. Не верится, что такое чудо вышло со станка нашей фабрики. Ну, чудо же, правда?» Последнее предложение было обращением к Ольге Шалеевой, которая как раз вошла в гостиную и замерла, чуть приоткрыв рот от восторга. «Шелк действительно выглядел очень необычно. Тончайшие, невесомые, вспыхивающие звездочками при движении. Вы не уточняли, какой плотности ткань вам нужна, поэтому мы сделали вариант на свой страх и риск». «Зря не уточнил», — заметил писец. «Для подкладки шубы это не подойдет. Можно сказать, испортили образец. Эх, столько надежд было». Результат очень хорош, признал я. Проблема в том, что мне нужна ткань поплотнее. Директор фабрики сразу напрягся, и я поторопился его успокоить. Моя вина, не уточнил, что именно мне нужно. «Боже мой, Илья!» — отмерла Ольга. «Зачем же поплотнее? Это только все испортит. Ткань идеальна!» «Тебе нравится?» «Разве она кому-то может не понравиться?» «Тогда будем считать этот рулон подарком на вашу с Олегом свадьбу», — решил я потому что хранить рулон шелка, который мне не особо нужен, смысла не имело, а торговать им как-то уже не по статусу. Зато какой получился замечательный подарок. Ольга опять замерла, не в силах поверить в свалившееся счастье. «Это правда? Мне? Ты не шутишь?» Стал бы шутить такими вещами. «Боже мой, Илья! Это такой подарок, такой подарок, что у меня просто нет слов!» Глаза Ольги увлажнились. И чтобы снять торжественность момента, я сказал Вострякову. «Видите, Павел Петрович, как высоко оценили вашу работу». «У нас тоже все в восторге», — признал он. «Никто даже близко не мог оценить ткань. В смысле, если ее вдруг придет в голову продавать?» «Сомневаюсь, что мы будем выпускать это на продажу. Только для внутреннего пользования. Огромное вам спасибо, Павел Петрович, за проделанную работу». «Может быть, чаю?» — предложила Ольга, уже прижимавшая к себе рулон. «Нет, нет, спасибо, мне уже пора. Обратно же ехать!» Спохватился Востряков. Он быстро попрощался и почти убежал. Я даже не успел спросить, нет ли проблем с грабиной. Впрочем, уверен, если бы были, он бы про них рассказал. Как он выглядит, когда нервничает, я уже знал. Сейчас подобных симптомов не наблюдалось. Тем временем Ольга уже кому-то звонила. «Вы уже начали шить?» «Какая досада! Придется все менять». «Нет, разумеется, я плачу У меня появилась волшебная ткань, из которой получится совершенно волшебное платье. Вы увидите, я ее сейчас привезу. Боюсь, и согласованный фасон придется менять. Она закончила разговор, только теперь вспомнила о моем присутствии и смущенно пояснила. Я заказала платье к свадьбе, но разве можно упускать такой шанс? Разумеется, нельзя. Согласился я, уже понимая, что с Соколовым придется вести беседу самому. Да и не будет сейчас толка от присутствия Ольги на разговоре. Первый раз вижу, чтобы какая-то тряпка настолько сносила голову женщине, что та из успешной деловой дамы в момент превратилась в девчонку, мечтающую о сказке. Можно сказать, на сегодня Ольга потеряна. И не только для меня, но и для Олега, который с утра, заперся в мастерской, желая закончить портрет песца. Вдохновение на него, видите ли, накатило. Соколов приехал примерно минут через пятнадцать после того, как уехала Ольга. «Илья Александрович, что вы хотели со мной обговорить?» «Сразу взял он быка за рога. Невеста моего дяди собирается запатентовать мой артефакт и пустить его в продажу», — пояснил я. «Для этого ей нужен прилично выглядящий работающий прототип и артефакторское производство». «И что за артефакт, Илья Александрович?» «С плохо скрываемым скепсисом», — спросил он. Под возмущенным взглядом глюка я отделил от лежанки артефакт кормления. «Вот этот, Владимир Николаевич». С некоторыми изменениями, потому что данный экземпляр предназначен для кормления щенков, а она хочет производить подобное для кормления детей. Нужно заправлять вовремя сухой смесью, ей уровень отслеживается, когда ее становится мало, зажигается лампочка. Вода создается внутри артефакта заданными параметрами. Артефакт реагирует на попискивание щенка, нужно заменить на детский плач. «Это вы сами придумали?» Удивленно вытращился на меня Соколов. «Пришлось». Глюк ко мне попал еще слепым щенком, и вставать к нему постоянно ночью было слишком обременительно. А потом Ольга увидела этот артефакт и загорелась пустить его в производство, но уже для детей. «Это же золотое дно!» Соколов взъерошил волосы, глаза его фанатично загорелись. «Вы вообще понимаете, что вы создали? Этот артефакт совмещает в себе плетение типов, которые раньше считались несовместимыми!» «Да?» — удивился я. «Я этого не знал». «Еще бы! У вас нет артефакторского образования!» «Похоже, такое образование только мешает», — насмешливо фыркнул песец. «Кому нужны лошадиные шоры?» «А такое образование именно они, поскольку не позволяют видеть перспективу». «Я его планирую получить после алхимического. Или параллельно», — заметил я. «Артефакторика мне интересней». «Зачем же вы пошли на алхимию?» — удивился Соколов. «У вас же явный талант к артефакторике!» потому что мне передали базу по алхимии, а не по артефакторике», — пояснил я. «Но там тоже много чего можно использовать в работе». Он мельком закивал. «Тоже покрытие? Я даже близко ничего такого не видел. Я бы хотел его получать на постоянной основе, если это не слишком большая наглость с моей стороны, Илья Александрович. Делегировать алхимию мне пока было некому, но у меня и не так много договоренностей, чтобы не справиться, так что я вздохнул и подтвердил. Договоренность в силе». «Прекрасно!» — обрадовался он. «Что могу сказать по артефакту? Переделать его по человеческого детенышу будет проще простого. Вопрос с оформлением внешнего вида». «Невеста моего брата нашла дизайнера». «Да?» Он поджал губы с явным неудовольствием. «Дело в том, что не всякое оформление сочетается с артефактом. Влияние оболочки придется учитывать». «Я об этом предупредил. Но для продажи нужна привлекательная оболочка». «Это я понимаю!» — вздохнул он. Сам постоянно страдаю, пытаясь достичь компромисса. Ольга утверждала, что силикон, из которого планируется делать внешнее оформление, инертен, поэтому влиять не будет. Я, честно говоря, не сталкивался, поэтому ничего сказать не могу. Не влияет. Он кивнул. Так что, Владимир Николаевич, возьмете за оформление артефакта для патентного бюро и за последующее производство? Разумеется. Вдохновенно ответил он. Тогда я переделаю и отправлю вам прототип. «Да мы сами переделаем», — решительно сказал он. «Там минимально требуется. Патент останется за вами, если вас это волнует. А еще что-нибудь у вас есть в планах?» Я прикинул и решил, что есть. Сканирующий целительский артефакт. Те, что сейчас есть, очень низкого уровня. Но потребуется найти для работы толковых программистов, чтобы сигнал можно было интерпретировать и вывести в файл и на печать. Так что Грабина получит самые инновационные целительские артефакты. «Есть, есть у нас программисты!» Запрыгал на диване Соколов с видом «Никого искать не нужно, у нас все есть». «Все сделаем!» «А вы уверены, что справитесь?» «Все же целительские артефакты считаются одними из самых сложных и дорогих». «Уверен. У меня есть идеи и есть потребность». ну что что выпускают сейчас, переплюнуть легко. Другое дело, что я хочу собрать свою команду. Артефакт для детей — разовый заказ, как вы понимаете». И Соколова словно вытащили стержень. Он прямо на глазах потух и скривился в страдальческой гримасе. Какая жалость. А вам с чего переживать? У вас такой талантливый парень, как Андрей, есть. У него воображение прекрасно работает. Может, и работает, но в целительский бизнес нам никто залезть не даст. Кстати, а вам не нужен рот артефакторов? В каком смысле? В смысле мы можем войти в ваш клан, пояснил он. «Стать вашими подчиненными со всеми плюсами и минусами этого шага?» «Неожиданное предложение. Не для нас. Мы обсуждали такой вариант, потому что перед нами открываются значительные перспективы». «Я беру только под клятву», — предупредил я. «Правда, и перспективы значительнее, чем вам кажется со стороны. Но секреты только с клятвой». Он потер лоб. «Пожалуй, на клятву мы не готовы». Тогда возвращаемся к варианту временного сотрудничества к взаимной пользе. Производство этого артефакта останется за нами. Тогда я заберу прототип. Он протянул руку к кормушке, но был остановлен возмущенным рыком Глюка, сообразившего, что покушаются на святое, его ночные перекусы. Боюсь, что нет. Этот прототип активно используется. Ну да, нужно протестировать и выявить недостатки. Глюк согласно закивал тестируется постоянно, недостатки пока не выявлены. Можно сказать, заказчик полностью доволен. Я вам пришлю переделанный вариант. За вами оформление и подгонка. Договорились, Илья Александрович? Мы обсудим по поводу клятвы. Я не могу такое решение принять единолично, слишком серьезное. Я понимаю и не настаиваю. Мне и того, что есть, хватает, честно говоря. Когда мы расставались, я был почти уверен, что Соколовы согласятся, Слишком заинтересованным выглядел глава рода. И я не обманывал, передачу знаний через мейку можно было организовать. Но только в случае, если информация об этом гарантированно не уйдет на сторону. Олег все так же творил в мастерской, отгородившись от остального мира дверью, запертый на замок, отвлекать его я не собирался. И вообще, я глянул на часы и сообразил, что для посиделок с Федей и Дашкой у меня осталось времени всего ничего. Где мы будем сидеть, пусть решают они, поэтому я решил пока ничего никуда не переносить. У бассейна температура сохраняется комфортной, но смысл рядом с ним сидеть, если на улице темень, а плавать никто не собирается. Логичнее устроиться внутри дома, там условия куда лучше для вечера. И гитара уже стоит за диваном, та самая, древних, с серебристым звучанием. Федя и Дашка приехали вдвоем. Причем подруга выглядела расстроенной настолько, что даже не обратила внимания ни на дом, ни на бассейн при нем. Причина выяснилась сразу. «Илья, отца Антона арестовали. Ты можешь что-нибудь сделать?» «Даш», — выразительно протянул Федя. «Что, Даш?» — она шмыгнула носом. «Я уверена, что он ни в чем не виноват, он хороший». «Если он ни в чем не виноват, то его отпустят», — продолжил Федя. Аргумент хороший для наших правоохранительных органов не работает без доказательств. Его семье вообще ничего не объясняют, взвелась Дашка. Илья может хотя бы узнать, за что его арестовали. Дело на личном контроле у Грекова, а Греков — личный пес Шелагинах. Не надо так про Алексея дмитрича нахмурился я. Если дело на личном контроле Грекова, то Агеев-старший вряд ли не виновен. И дело слишком серьезное, чтобы я вмешивался. То есть ты знаешь, в чем причина? Недоверчиво уточнила Дашка. Я догадываюсь. И в чем же? Государственная тайна. Ой, так тебе прямо и доверили государственную тайну. Я внук Павла Тимофеевича, напомнил я. Официальный наследник Шелагинах. А с Грековым я встречаюсь даже чаще, чем с Шелагинами. Так ты замолвишь слово за отца Антона, Илья? Я покачал головой. Даш, ты не понимаешь, о чем просишь. Там все слишком серьезно. «Антон говорит, что выполнялся заказ Прохоровых, то есть вся вина должна быть на них». «Даш, разберутся, где чья вина», — ответил я. «Я в расследование лезть не буду. Если Агеев не виноват, его отпустят». «Да какая может быть вина, если он выполнял заказ? Причем даже не он, а кто-то из рода. Вина на заказчике», — убежденно сказала Дашка. «Илья, поговори с Грековым. А мы же друзья». «Даш, ты понимаешь, что ставишь отношения с Агеевым выше нашей дружбы?» Резко спросил Федя. «Неправда?» — возмутилась она. «Я точно так же просила бы за вас. Потому что я вас знаю и знаю, что вы не способны на подлость. Отец Антона на подлость тоже не способен. Он увлеченный увлекающийся человек. Если бы вы слышали, как он о камнях рассказывает. Не мог такой человек совершить преступление, понимаешь? Не мог и все тут». Она возмущенно топнула ногой. «Даша, я не буду за него просить», — твердо сказал я. Не говоря о том, что я старшего Агеева даже не видел, там слишком серьезное дело, если греков был вынужден приехать из Дальграда. Одно точно. В этом деле разберутся, и если старший Агеев не виновен его отпустят.